Глава 8. Спектакль. Напивая под нос, муж выбирал, что надеть. Много лет назад, делая предложение, он пел ту же песню. Тогда он двумя руками держал микрофон и не решался открыть глаза до последней ноты. Сейчас же росковоно постукивал в такт ногой, стоя перед шкафом в одних трусах. Кто ты, сумевший завладеть моим сердцем и зажечь в нем свечи огонь?» Госпожа Со закончила подводить брови и в зеркало наблюдала за мужем. Она с таким трудом подавляла желание выругаться, что по телу прошла дрожь. Ей было прекрасно известно, что теперь завладела сердцем и зажгла в нем свечи огонь вовсе не она, а Пак Хе Джон. Но госпожа Со не переживала по этому поводу. Пылайт там не свеча, а целый факел, ей наплевать. Вчера, когда Пак Хе Джон принесла ей корзину цветов, которую получила от ее мужа. Госпожа Сони испытала ничего похожего на ревность. Лишь раздраженно подумала, что на цветы ушло не меньше ста тысяч вон. Он постоянно их присылает. Я не знала, что делать. Пакхе Джон не поднимала глаз, словно винила во всем себя. Госпожа Со попросила никому не рассказывать, чтобы не попали слухи, и поспешила с ней распрощаться. Нет, она не подавляла ревность из гордости. Ее равнодушие было подлинным, но стоило подумать, что муж отправил цветы на следующий день после того, как Анбин поранил себя, и от равнодушия не осталось следа. Представляя, как он выбирает цветы, тогда как сын только вчера пытался вскрыть вены, госпожа Со чувствовала отвращение и даже страх, и еще больше жалела Анбина, у которого такой бесстыдный отец. Сколько она не твердила, что сын не виноват в смерти кролика, Сколько не сваливала ответственность на Сэ-мина, Анбин так и не смог избавиться от чувства вины и в конце концов полоснул ножом по запястью. Она давно перестала видеть в супруге мужчину. Ей было достаточно, что он справляется с ролью отца. Однако теперь, похоже, и эта роль становится ему не по силам. Госпожа Со закрыла глаза. Перед внутренним взором возникло окровавленное запястье. Забыв, что уже нанесла макияж, госпожа Со с силой потёрла лицо. Как считаешь, стоит надеть костюм? Госпожа Со открыла глаза и опять посмотрела в зеркало. Их взгляды в зеркале встретились, и муж неловко хохотнул. Или лучше джинсы? продолжал он, обращаясь к зеркалу, точно к зрителям. Она молча взяла ватный диск и вытерла размазанную помаду. Муж стушевался и вышел из спальни. бормоча что-то под нос. Быстро покончив с макияжем, она надела чёрные брюки и белую блузку. На брючной застёжке отлетел крючок, но времени пришивать не было, и госпожа Со воспользовалась булавкой. Она вышла в гостиную и увидела, что муж вырядился в узкие джинсы и розовую рубашку. В костюме он выглядел бы значительно лучше, но госпожа Со не собиралась об этом сообщать. Привет, Госпожа Со нахмурилась. Первой, кого они встретили, войдя в школьные ворота, была мать девочки Чихо. Госпожа Со едва заметно кивнула и сразу же отвернулась. Что за понебратство? Кем она себя вообразила? А еще похваляется высшим образованием. Госпожа Со припомнила, когда Чихо пошла в школу, провожавшая ее мать всегда была в деловом костюме. из-за чего остальные родители долгое время принимали ее за учительницу. Госпожа Сони никогда не испытывала к этой женщине симпатии, а уж после того, как Чиху порезалась ножом Амбина, не взлюбила еще больше. До нее дошли слухи, что мать Чиху собирается пожаловаться на Амбина в полицию, поскольку тот не имел права приносить в школу нож. Только очень глупая женщина могла бы на такое решиться. Неужели она думает, что пострадает один Анбин? Недоумевала госпожа Су. И тем не менее нож был проблемой. Она сдержала тяжелый вздох. Анбин всегда был добрым мальчиком. Когда она учила его давать сдачи, глаза сына наполнялись слезами, и он говорил, что не хочет никому делать больно, даже обидчикам. Ее ребенок не мог расправиться с кроликом. Что если Пакс Сэмин и вправду колдун?» Его жертвой был вовсе не кролик, а сам Амбин. Она понимала, что это абсурд, но думала о магии Самина все чаще. Этот пристальный взгляд красных глаз, проникающий в душу. В классе уже собрались почти все родители. Большинство детей пришли с наложенным макияжем, остальными занимались мамы. В гриме не было необходимости, ведь для спектакля изготовили маски. Ну и девочкам и мальчикам сегодня хотелось выглядеть празднично. Госпожа Су подошла к парте сына. Он Бина чем-то оживленно болтал с товарищем, но как только увидел мать, затих и нахохлился. Она поставила на парту сумку и вынула косметичку. Однако в ту же секунду позвонила старшая сестра. Госпожа Су вышла со смартфоном из класса. Почему не отвечаешь и не перезваниваешь? Пятый раз тебя набираю. Тебе совсем не важно, зачем я звоню, засыпала упреками сестра. Вчера она действительно звонила несколько раз, но из-за амби госпожа Со была не в настроении болтать по телефону. Тебе уже сообщили, что у мамы рак. Рак? Наш младший брат вчера навещал ее в больнице. Будут делать операцию. Рак чего? «Желудка». Пожилые люди плохо переносят операции. Другого выхода нет. Операция в следующем месяце, 17 -го. То есть мама уже согласилась. Очень на нее похоже. Сначала сделать, а потом думать. Бессердечная сестрица. Что? Сердца, говорю, у тебя нет, хмыкнула сестра. Кому бы упрекать, да только не ей. Госпожа Со могла бы напомнить, как дорогая сестренка настаивала на занятиях в школе танцев, хотя у семьи на это не было денег. И в результате бросила танцевать, предпочтя заниматься живописью. Чтобы платить за увлечение сестры, мать надрывалась на работе, а остальным детям пришлось бросить почти все платные курсы. А когда закрылся магазин, старшая сестра только и делала, что жаловалась из-за переезда на новое место, на что жить семье ее совершенно не волновало. Будущей госпоже Со пришлось взять на себя обязанности старшей дочери, когда слег отец Мать стала шить и продавать одежду, и именно она таскала за матерью узлы с товаром. С 11 лет она делала и всю работу по дому, потому что мать вечно сидела за швейной машинкой. Утешала мысль, что мама должна считать ее самым близким человеком, и между ними существует та крепкая связь, что возникает между товарищами, вместе преодолевающими трудные времена. Однако она ошибалась. Когда сестра поступила в университет, мать не разрешила то искать подработку, которая отвлекала бы от учебы. А вот ей, второй дочери, было велено самой зарабатывать на обучение. Вспылив, будущая госпожа Со кричала, что это несправедливо, ведь она так много сделала для семьи. Но мать безразлично ответила: "А кто тебя заставлял?" Стоило это услышать, как внутри что-то оборвалось. Мать была права. от нее действительно не требовали трудиться, не покладая рук. Возразить было нечего, и она горько рассмеялась. Со смехом покинула отчий дом и больше никогда туда не возвращалась. С тех пор, чтобы не говорила мать, ей не удавалось ни обидеть, ни разгневать вторую дочь. "Ну а тебе, я думаю, жаловаться, как обычно, не на что", ответила она сестре. Попрощавшись, госпожа Соня сразу вернулась в класс. А осталась у окна в коридоре. Ее охватила незнакомая прежде тоска. Чтобы не видеть собственного отражения, госпожа Со прижалась лбом к стеклу. Она смотрела на людей, проходящих внизу. Сначала школьники, потом отец с маленьким ребенком, за ними молодая парочка. Последними шли мать с дочерью. Они несли тяжелые узлы с одеждой и передвигались неспешно. Только что их слепило яркое солнце. И вот уже подул холодный ветер, и хлынул дождь. Госпожа Соза прокинула голову, чтобы удержать слезы, готовые палиться из глаз. Но тут же увидела мать, вставшую на рассвете и пьющую молоко перед тем, как сесть за швейную машинку. Их глаза встретились, и мать улыбнулась. Каждый раз, когда она предупреждала, что вредно пить молоко на пустой желудок, мать улыбалась точно такой улыбкой. Сжав зубы, госпожа Со подавила рвущееся наружу рыдания. После пробуждения мать ежедневно пила молоко, и вот теперь у нее рак желудка. Госпожа Со очень жалела маму, но еще больше она жалела себя, девочку, которая даже в непогоду шагала за матерью, неся в окоченевших руках тяжелый узел с товаром, а под дождем прижимала узел к груди, боясь, как бы товар не промок, тогда как сама вымокала до нитки. Прозвучило объявление. Школьный фестиваль начнется в 10:00. Госпожа Со глубоко вздохнула и отошла от окна. Подойдя к дверям класса, она увидела, как муж фотографирует Анбина. Ракурс съемки был таким, что камера наверняка захватывала и Пакхе Джон, сидевшую за партой Сэ Мина. Видимо, пришла во время разговора с сестрой. Госпожа Су опять посмотрела на мужа и вдруг почувствовала к нему сострадание. Явный кризис среднего возраста, жалкая попытка удержать уходящую молодость. Она переводила взгляд с мужа на сына и обратно. Она жалела и того, и другого. На короткий момент все живущие на свете стали достойными ее сочувствия. Госпожа Со прошла к парте сына, опять вынула косметичку и села напротив Анбина. Из тюбика сосновой для макияжа выдавила каплю И нанесла сыну на щеки и нос. Анбин не противился, но избегал взгляда матери, старательно смотря по сторонам. Легонько дотрагиваясь спонжем для макияжа, она распределяла основу по коже. Всякий раз, когда спонж касался лица, Анбин непроизвольно моргал. Это было так мило, что госпожа Со тихонько засмеялась, после чего и Анбин, дернув плечом, весело захихикал. В одну секунду Он стал ее прежним мальчиком. По всему телу прошла теплая волна. Почему бы им не жить так всегда, без сумасшедшей гонки за лучшими оценками, от которой дети только страдают? Она засмеялась погромче, Анбин не отставал. Ей казалось, что она запомнит этот счастливый момент навсегда и не будет возражать, если именно это воспоминание станет последним, когда она окажется на смертном одре. а ё мать! О чём та вспомнит перед смертью? Доброе утро, поздоровалась вошедшая мать Чуи, помахав рукой. Произнесла она приветствие так, словно в конце фразы стояли целых три восклицательных знака. Распрощавшись с Марией Антуанеттой, женщина, судя по всему, решила сегодня побыть Клеопатрой. За те несколько дней, что они не виделись, мать Чуя сделала новую прическу. Теперь ее волосы были безупречно прямыми, а челка короткой и ровной. Платье облегало тело точно вторая кожа. Чуи, похоже, побывала в салоне красоты вместе с матерью. У нее тоже были новая прическа и безупречный макияж. О, да тут у вас как перед показом мод, хохотнула мать Чуи, обращаясь ко всем, но указывая на парту Анбина. Все машинально посмотрели на госпожу Су. От неожиданности ее рука потянулась к поясу брюк, заколотому булавкой. Госпожа Со знала, что булавку не видно, но все равно слегка покраснела. Она испугалась, что станет предметом насмешек, но к счастью, ничего не произошло. Однако происшествие привело ее в чувство. Конец неизбежен, так почему не брать от жизни как можно больше, ответила она на прежние мысли. Если не бороться, ничего и не получишь всю жизнь. Она посмотрела на Амбина. Сын и одноклассники хохотали над своими накрашенными и припудренными мордашками. Её рука сжалась в кулак. Чего бы это ни стоило, она сделает все, чтобы жизнь Амбина была лучше, чем у неё. На олимпиаде по математике он должен занять призовое место. Тогда он снова поверит в свои силы. Госпожа Су отругала себя за допущенную минутную слабость. Сейчас не время разводить сантименты. Появилась классная руководительница и пригласила пройти в актовый зал. Она увела детей в другую классную комнату для подготовки, а родители отправились занимать зрительские места. Директор школы и местный депутат поприветствовали собравшихся, и школьный фестиваль открылся выступлением младших классов. За хором младшеклассников последовали танцевальная группа, ансамбль традиционных музыкальных инструментов, сольное выступление, еще один хор и еще одна танцевальная группа. Потом на сцену вышли с песней представители родительского комитета. Сразу за их номером должен был состояться спектакль. Как мать старосты класса, госпожа Со решила, что ее место рядом с детьми и ждала не в зале, а вместе с ними. Дети волновались, классную комнату заполнял возбужденный гул. Нервничала даже классная руководительница. Вы очень хорошо подготовились. Я вам и горжусь. Не переживайте, все будет хорошо. Представляйте, что это обычная репетиция, подбадривала учительница детей. Главное, не теряйте концентрацию. Сфокусируйтесь на спектакле и не отвлекайтесь. Не стоит ни о чем волноваться. Однако Саманна волновалась все больше. Самин, подойди сюда. Самин задрал маску на лоб и подошел к учительнице. Все хорошо потрудились, но Самин больше всех. Он был и сценаристом, и режиссером. Давайте наградим его аплодисментами. Только не хлопайте по-настоящему, чтобы не шуметь. Устроим бесшумную овацию, хорошо? Начали. Дети послушно воспроизвели нужное движение, не ударяя в ладони. Казалось, они изображают птиц, машущих крыльями. Семин смущённо улыбнулся и потер лоб. Простой детский жест, но для Сэмина не характерный. Госпожа Со впервые увидела в нем обыкновенного мальчика. Они услышали, как закончилась песня, и зрители разразились аплодисментами. Пора было подниматься на сцену. Госпожа Со подошла к Сэмину. Ты молодец. У тебя очень хорошо получилось. Сэмин изумлённо уставился на неё. Госпожа Соня отвела взгляд. Она видела, как смягчается его лицо и гаснет недоверие в глазах. Красные зрачки слегка расширились. "Благодарю", наконец улыбнулся он. Однако улыбка не успела коснуться глаз. Сэмин опустил маску. Сэмин мячиком спрыгнул с кровати. Часы показывали четыре утра. Он нередко просыпался на рассвете, но обычно оставался лежать в постели. Однако сегодня сердце его колотилось, и бездействовать он не мог. Наконец наступил день спектакля. Сегодня его детище, которое он написал и поставил, увидят зрители. Некоторое время, померив шагами комнату, Самин сел на кровать, закрыл глаза и принялся повторять сценарий строчка за строчкой. Возбуждение мешало сосредоточиться. Самин поднялся. Он знал, если не удается сосредоточиться, поможет физическая нагрузка. Он опустился на пол, встал в стойку для отжиманий и вытянул одну руку в сторону, держась на второй. Затем быстро поменял руки и много раз повторил упражнение. Тело покрылось потом, возбуждение улеглось. Самин остался лежать на полу. Однако стоило восстановить дыхание, Из сердца вновь забилось в горле. Похоже, сегодня требовалось больше усилий. Делая упражнения, отвлекаешься от тревожащих мыслей, переносишь всю тяжесть на тело и успокаиваешься. Но если душа разрывается от боли, простых нагрузок недостаточно. Нужны такие, от которых телу тоже станет больно. И хотя душа у него не болела, Самин решил, что другого выхода нет. Из ящика письменного стола он достал циркуль и завернул штанину пижамы. Иглу циркуля он воткнул чуть ниже колена, в уже знакомое место. Собрав всю волю в кулак, Самин не позволил себе вытащить иглу сразу. Боль расходилась волной. Лишь сосчитав до десяти, Самин вытащил иглу. Из ранки выступила кровь. Теперь у него на ноге было семь следов от иглы, напоминающие созвездие. Прежние отметины, успевшие побледнеть и почти незаметные, проступавшие только после рюмки другой, сейчас тоже налились красным. После выпивки смогу любоваться большой медведицей на ноге, подумал Самин. Он отправился в ванную и целый час принимал душ. Когда оделся, часы показывали половину шестого. Стоило на минуту остановиться, и сердце возобновляло дикую пляску. Если он так сильно взбудоражен сейчас, Во время представления сердце и вовсе может выскочить изо рта. Но отчасти Семин наслаждался своим состоянием. Раньше он не переживал ничего подобного. Каждый день был похож на любой другой. Саймин мог перечислить все случаи, когда сердце билось быстрее обычного. Прежде всего, вспомнилось, как Иоанн нес его на спине в заброшенный дом, затем впечатление от впервые увиденной шестипалой руки Иоанна. Учитель тогда сказал: "Твой альбинизм, как и моя шестепалость, это знак избранности Богом". Что еще? Тот случай, когда они с мамой попали под проливной дождь, рассвет на море, где не было ни души, и получилось зайти в воду. Поездка с Есфир на службу. Даже если собрать все вместе, сегодняшние ощущения были сильнее, потому что сейчас Самин был не просто участником, а главным героем. исполнялось его желание. Он всегда хотел быть на первых ролях, но ему ни разу не удавалось. Уловками бывало он привлекал к себе внимание на короткий миг, но этого было недостаточно. Сегодня он окажется на сцене под светом софитов, и на него будет смотреть целый зал. Пусть все считают главным персонажем Наполеона, Семен знал, что они ошибаются. Пьесу написал он, и главным будет боксер. Семин вышел из комнаты, решив прогуляться до заброшенного дома, пока спит мама. Ему подумалось, что особенный день требует особенной открывающей церемонии. Когда Семин дошагал до сада со скульптурами оленей, солнечные лучи уже принялись разгонять утренний сумрак. а К тому времени, как он добрался до вершины холма, мир под ярким солнцем полностью преобразился. Семин заметил, что полицейские ленты исчезли. Войдя во двор, Самин снял обувь и поцеловал землю. Затем опять обулся и сел на кирпичную кладку под деревом. Ему хотелось молиться. Самин прижал руки к груди и негромко произнес "Иегова". Он впервые обратился к Богу, назвав это имя, и сразу почувствовал себя увереннее. Самин он открыл глаза и увидел Есфирь. Она шла к нему по траве. Что-то случилось? Почему ты здесь в такую рань? Просто так, она села рядом. Я хотел помолиться, но не знаю, что сказать, признался Самин. Когда такое случается, лучше не заставлять себя, а попытаться услышать Бога. Она открыла сумочку и достала Библию. Каждое утро я наугад раскрываю Библию и читаю стих, на который попадает взгляд. Мне представляется, что таким образом Бог говорит со мной. Я весь день обдумываю прочитанное. Интересно, я тоже хочу попробовать. Семин вспомнил, как во время одной из поездок они с мамой заглянули в шатер, где гадали на картах Таро. Гадалка перетасовала колоду, попросила вытащить несколько карт и, указывая на выбранные, рассказала историю, ловко связавшую картинки воедино. Предложенный есирь обращение к Библии было чем-то похоже. Есфирь протянула книгу. Семин набрал в легкие побольше воздуха, раскрыл пухлый томик и прочитал вслух: "Призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня". "О, Всемогущий", еле слышно выдохнула Есфирь. Семин положил Библию ей на колени. "Теперь вы. Хорошо, но сначала молитва". Есфирь склонила голову в короткой молитве и затем раскрыла страницы. Он сказал: "Вот огонь и дрова. Где же?" Оборвав себя, Есфирь захлопнула книгу. Самин хотел узнать продолжение, но ничего не спросил, увидев, как помрачнело ее лицо. Обхватив руками живот, Есфирь смотрела вперед ничего не выражающим взглядом. Самин выпрямил спину и стал разглядывать дом. Обветшавшее строение воздушным кремом обволакивали солнечные лучи. Казалось, на солнце нежится полусонный огромный зверь. Самин тихонько окликнул Есфирь. Он посмотрел на нее. Мы с Крёстной собираемся прийти на спектакль. Не волнуйся, уверена, ты отлично справишься, сказала она, положив руку ему на плечо. Самин кивнул. Казалось, Есфирь хочет сказать что-то еще. Как дела у Иоана? спросил он, когда пауза затянулась. С ним все хорошо. Его казнят? Есфир ответила изумленным взглядом. "Ребята так говорят. Раз он убил двоих детей, приговором будет смертная казнь". Она молчала. Самин согнулся, достав подбородком до коленей. "Не успеют. Восхищение случится раньше", наконец ответила она. "Когда именно об этом Иегова поведает Мессии?" Если я не Мессия, вам опять придется искать. А вдруг воскрешение произойдет раньше, чем вы найдете? Что тогда? Такого не будет. То есть вы уверены, что я Мессия? Есфир не ответила. Вы сказали, что я превзойду Иоанна, если действительно являюсь Мессией. Да. Иоанн исцелял возложением рук. А еще он знал мое желание. Да. Но что может быть чудеснее способности исцелять? Молчание. Есфирь: Что? Я бы хотел оказаться мессией. Молчание. Иначе нет никакого смысла. В чем?» Во мне? Не понимаю. С самого рождения все так неправильно. Есфирь опять не ответила. Поняв, что она ничего не скажет, Самин тоже не стал продолжать. Некоторое время они сидели, не произнося ни слова. Первым поднялся Самин. Мне пора. Да, конечно. Я тоже скоро пойду. Самин медленно спустился с холма. Он не оборачивался, но чувствовал, что Есфир смотрит ему вслед. Мама готовила завтрак и не видела его возвращения. Самин тихонько прошел на кухню и уселся за стол, облокатившись на спинку стула. Он молча за ней наблюдал. Она заметила его, когда попробовала суп, булькавший на плите. Ты уже встал, Сумен кивнул. — Но есть не буду. Почему? Поем после спектакля. Может, хотя бы булочку? Нет, спасибо. Он поднялся, чтобы уйти, и не оборачиваясь произнёс: "Надень сегодня красную блузку или красное платье". Он знал, что сможет разглядеть со сцены женщину в красном. Ему хотелось видеть, где сидит мама. Он ушел в свою комнату и прилег на кровать. Закрыл глаза и строчка за строчкой повторил весь сценарий. Когда сделал это во второй раз, на часах было 8. Самин собрал школьную сумку и встал перед зеркалом, Привел в порядок волосы и придирчиво осмотрел, все ли в порядке с одеждой. Раз я мессия, какое чудо я смогу сотворить? Какое чудо сможет затмить дар Иуана? Самин представил себя суперменом в полете, рассекающем небо. У него вдруг закружилась голова и кольнула в боку. В школе Самин сразу отправился в актовый зал. Несмотря на ранний час, дверь в зал была открыта. Бросив сумку, он поднялся на сцену, шагами измерил длину и ширину и сосчитал шаги от края до середины сцены. Затем достал из сумки сценарий, на последней странице схематично изобразил сцену и записал количество шагов. После этого, прокручивая в голове пьесу, воспроизвел на сцене свои передвижения согласно сценарию. Первый выход 14 шагов по направлению к центру. Второй выход 21 шаг к передней части сцены, ориентируясь на 4 часа воображаемого циферблата. Третий выход «Семь шагов на один час. Семин почувствовал, что на него смотрят. Он быстро дописал на схеме: «семь шагов и обернулся. «Извини, не хотела мешать. Ты рано? Классная руководительница приветственно помахала с балкона второго этажа. Продолжай. Я пришла пораньше, чтобы проверить свет. Она ушла в комнатку на втором этаже, откуда осуществлялся контроль освещения. Семин продолжил считать. Сцена сражения была самой трудной. После выхода на сцену с левого края надо было быстро пройти 20 шагов на 5 часов, 3 вперед, 3 на 10 часов, 10 по прямой, а потом уйти в правый выход. Опять подняться на сцену справа, сделать 5 шагов по прямой, 9 на 7 часов. Присев на курточке Сумин старательно записал подсчеты. Ты выспался? Спросила учительница, теперь стоявшая перед сценой. Самин не заметил, как она спустилась. Да. Не знаю, справлюсь ли с освещением. Просто делайте, как я написал. Попросив классную руководительницу побыть осветителем, Самин красными чернилами отметил в ее экземпляре сценария все необходимые действия с иллюминацией сцены. Конечно, ты все хорошо продумал. Самин я хотела сказать, Он взглянул на нее вопросительно. Мне очень нравится, что ты уверен в себе, но иногда твои слова звучат слишком резко. Люди могут неправильно понять и отвернуться. Пусть лучше считают грубияном, чем посмешищем. Я понимаю, что меня не любят, но мне так легче. Не хочу, чтобы надо мной смеялись. Учительница потерла лоб и вздохнула. Потом поднялась на сцену, подошла поближе и распахнула руки. Прости, что сказала, не подумав. Можно тебя обнять? Самин неловко обнял учительницу. Она ласково похлопала его по спине. Я каждый день тобой восхищаюсь, особенно сейчас, когда мы готовим спектакль. Хочу, чтобы ты знал. Благодарю, ответил он, отстраняясь. Улыбнувшись самой широкой улыбкой, на которую был способен, Самин подхватил сумку и отправился в класс. Было все еще рано. класс пустовал. Самин вынул из сумки дневник. У него появилась мысль написать о грядущем спектакле так, будто он уже сыгран. Возможно, это приободрит. Раньше Сэмину такое не приходило в голову, но идея сразу же показалась стоящей. Может быть, это даже войдет у него в привычку. Сегодня впервые сыграл в спектакле. Здорово находиться на сцене, когда на тебя смотрят столько людей. Я исполнял роль боксера, Это главный герой. Все думали, что главный в пьесе Наполеон, но к концу спектакля поняли, что ошибались. Мой персонаж и моя игра понравились зрителям больше всего. Мне устроили настоящую овацию. Хлопали громче и дольше, чем остальным. По лицу мамы я видел, что она мною гордится. Это был потрясающий день. Семин перечитал и рассмеялся. Он был прав. улучшилось настроение, прибавилось уверенности в себе. Стоило ему убрать дневник в сумку, вошла Чэён. Самин не поздоровался. На крыше ни один из одноклассников не встал на защиту Самина. С того дня он не утруждал себя приветствиями. Вот съешь, помогает успокоиться, когда нервничаешь, и настроение поднимает. Чэён подошла к его парте и протянула плитку шоколада. Это потому, что в шоколаде содержится фенилэд, Самин хотел сказать: "Это потому, что в шоколаде содержится фенилатиламин". Но в последний момент решил не умничать и замолчал. Теперь класс быстро заполнялся детьми и родителями, чтобы не переодеваться в школе. Многие одноклассники пришли в костюмах. Мама принесла Сэмину коричневые брюки и свитер, и он переоделся в туалете. Сзади ему пришпилили пышный лошадиный хвост. Мама села на стул, а Самин остался стоять, облокотившись на парту. В алой блузке и с яркой помадой на губах мама была неотразима, как самый прекрасный цветок. Но цветок не только что срезанный, а высушенный. Казалось, сожмешь его, и лепестки рассыплются в прах. Она вынула косметичку и поправила простой макияж. У неё были накрашены губы и неброско подведены глаза. Убрав косметичку, она взглянула на Семина, склонив голову на бок. Сэмину нравилось смотреть на нее и совсем не было грустно. Но когда их взгляды встретились, мальчик вдруг понял, что готов заплакать. Он протянул к маме руки, и она взяла их в свои. Семин сжал руки сильнее, и она ответила тем же. Они держались друг за друга так крепко, что побелели костяшки пальцев. Вскоре все отправились в актовый зал. Несмотря на утренний час, свежести не ощущалось. В школе было душно и жарко. Открылся фестиваль. Номера быстро сменяли друг друга, и вот на сцену уже поднялись представители родительского комитета. Следующим номером был спектакль. Семин опять разволновался и не мог спокойно стоять. как заклинание, он повторял строчку из Библии, которую вычитал утром. Ему захотелось в туалет, хотя он был там всего несколько минут назад. Песня закончилась и начался спектакль. Как только поднялся занавес, Самин охватило странное чувство, будто все поры на теле открылись разом. Обволакивавший его мягкий свет погас, вспыхнул резкий луч прожектора, и Самин на секунду ослеп. Он с силой зажмурился, открыл глаза и уверенно направился к центру, отсчитывая 14 шагов. Без труда справившись с диалогом, он вернулся за сцену. Все повторилось еще несколько раз. Он все еще нервничал, но после того, как персонажи исполнили песню, волнение улеглось. Одноклассники не отставали, прекрасно справляясь с ролями. По залу несколько раз пробежал смех. Семин отметил, что родители смеялись не только над шутками, которые он специально вставил в сценарий, но и в местах, комичность которых от него ускользнула. Как он и предполагал, все расхохотались на сцене любовной ссоры Молли и Наполеона. Однако ему и в голову не приходило, что фраза: «Вам мне столько молока, что вымя сейчас лопнет", тоже вызовет смех. Так или иначе, ему нравилось, что публика реагирует Однако ему становилось все труднее находиться на сцене. Театральное освещение было слишком сильным, и всякий раз, когда свет бил в лицо, Сэмину казалось, что сейчас взорвутся глаза. То и дело начинали течь слезы и давал знать о себе нестагму. Маска на мокром от слез лице перекашивалась, и прорези для глаз смещались, еще больше затрудняя обзор. Они сыграли уже две трети пьесы. Разворачивалась битва между людьми и животными. Когда люди взорвали ветряную мельницу, построенную с животными, Самин опять появился на сцене. Он быстро прошел 20 шагов на 5 часов, повернулся лицом к зрителям и сделал три прыжка вперед. Боксер оказался в гуще сражения и отважно противостоял нападавшим. Победа осталась за животными, но все они были ранены. Боксер пострадал больше всех. В бою он потерял подкову и повредил копыта. а в задней ноге застрял заряд дроби. Семин громко застонал, изображая, как вытаскивает дробь из раны. Тут же за сцены грянул торжественный залп. Почти ничего не видя, Семин хромал к месту, где должен был стоять. Пять шагов на четыре часа. Боксер. В честь чего пальба?» Стукач. В честь нашей победы. Боксер. Какой победы? стукач Что значит какой победы? «Боксер. Они разрушили ветряную мельницу, а мы целых два года строили ее». Стукач Ну и что, построим другую? Ты, товарищ, похоже, не рад нашей победе? Свет падал сверху. Самен казалось, что Луч взял его в плен. Слезы заливали лицо, они бежали не двумя струйками, а извергались из глаз десятком ручейков. Самен почти ничего не видел. Он приподнял маску, вытер лицо и глаза, а потом надвинул маску обратно. Семь шагов на 10 часов, три шага влево. Разворачиваясь к залу, он оступился и рухнул на сцену. Первым порывом было подняться, но Семин вовремя сообразил, что неловкую ситуацию можно обернуть в свою пользу. Он оперся на руки и намеренно тяжело приподнял верхнюю часть тела. «Боксер». В битве пострадали даже мои глаза. Я ничего не вижу. Как же я буду заново строить мельницу, если бы я мог видеть хотя бы до тех пор, как она будет построена. Красный луч, покинувший было Самина и направившийся к выходу на сцену, метнулся обратно. Самин снова упал, оставшись лежать в красном пятне света. Этих строчек не было в пьесе. По сценарию за разговором боксера и стукача следовали похороны павших животных. Дети успели выйти на сцену и теперь неуверенно топтались в дальнем углу. Семин с трудом поднялся и волоча ногу направился к выходу. Луч провожал его. Повисла пауза, чтобы ее не затягивать. Семин остановился, воздел руки и застенал. «Боксер, Я принимаю свою судьбу. Жизнь животного нелегка, и поблажек я не прошу. Сможем ли мы что-нибудь изменить? Сэмин импровизировал на ходу. Из зала доносились вздохи и даже всхлипывания. Дети на сцене переглядывались, не понимая, что делать. Сцена похорон. Эй, трупы бегом в центр, наконец прошептал Уджу. Несколько ребят тихо выбежали на темную часть сцены и улеглись на пол. Теперь должен был выйти и произнести речь Наполеон. Однако сбитый с толку Анбин застыл и не двигался с места. Кто-то из одноклассников толкнул его в спину. В то же мгновение луч прожектора нашел Анбина, и мальчик растерялся еще больше. Глядя на неподвижную фигурку на сцене, зрители, еще минуту назад сопереживавшие Самину, теперь посмеивались. Не стой столбом, подойди к трупам быстрее. Зашептала Чэ Ён, стоявшая ближе всех. Никто бы ее не услышал, но микрофон Анбина, прикрепленный к воротнику, предательски усилил звук голоса. Зрители засмеялись громче. Точно робот Анбин прошагал к лежавшим на сцене участникам спектакля. Остальные актеры последовали за ним и выстроились в линейку чуть позади. Последним прихрамывая присоединился к труппе Самин. как сцена была доиграна. Спектакль приближался к концу. Появился фургон, готовый забрать боксера на живодерню. Двое работников подошли к Самину, один держал веревку с петлей. По сценарию, боксер должен был без сопротивления зайти в фургон. Однако Самин вдруг попятился назад. Он не забыл пьесу, но со всей отчетливостью понял, что время его истекло. Как только он скроется в фургоне с петлёй на шее, роль будет сыграна, и он покинет сцену. Сможет ли он ещё когда-нибудь оказаться в центре внимания? Всю жизнь на него глазели: в школе, на улице, где угодно. Однако косые взоры прохожих и завороженный взгляд зрителей вещи совсем разные. Будут ли на него когда-нибудь смотреть так, как сейчас? Но дольше затягивать сцену было нельзя. Семин остановился, и склонил голову, приглашая мучителей накинуть петлю. Зал горестно вздохнул. Осел Вениамин сообщил животным, что именно происходит, и животные за сценой зарыдали и закричали от ужаса. Фургон, увозящий боксера, находился уже у края сцены. Раньше казалось правильным, что боксер больше не сопротивляется, но внезапно Семин почувствовал, что должен сыграть иначе. Не в силах сдержать порыв, Самин распахнул дверцу фургона и сорвал маску. Боксер. Не грустите, товарищи. С вами я был счастлив, очень, очень счастлив. Новая импровизация Самина озадачила одноклассников еще больше. Дети уже вышли на сцену, чтобы исполнить оставшуюся часть, но теперь не понимали, что делать. Некоторые сняли маски, решив, что так нужно. Зрители разделились. Кто-то все еще всклипывал, кто-то сдерживал смех. Когда опустился занавес, дети друг за другом вышли на поклон. Птицы, собаки, овцы и другие второстепенные персонажи получили свою порцию аплодисментов. Громче хлопали свиньям, молли и Вениамину, а боксеру, вышедшему за ними, устроили бурную овацию. Появившийся последним Наполеон довольствовался вялыми хлопками. Спускаясь за ребятами со сцены, Семин от усталости еле волочил ноги. Рядом возник Анбин. Иди за мной. Семин поплелся за ним. В коридоре их поджидали Уджу и Чиху. Вчетвером они вышли из школы и поднялись на крышу многоэтажного здания неподалеку. Самину казалось, что он все еще играет боксера, которого тащат за собой на веревке. Вот он снова на сцене, болит нога. в которую всадили заряд дроби. Проклятый ублюдок, ты все испортил. Амбин вытащил складной нож. Семин попятился, но Уджу подошел сзади и схватил его за плечи. Чихо приготовила смартфон. Амбин раскрыл нож и коснулся ремня на брюках Семина. Хочу, чтобы ты узнал, каково оказаться голым перед людьми. Я уже попробовал, благодаря одному грязному альбиносу. Анбин говорил бесцветным голосом, лишённым эмоций. Семен посмотрел на него внимательнее. В глазах Амбина не было злости, не было гнева. В них была лишь чёрная пустота. Семин стало страшно. Он предпочёл бы видеть взбешённого Амбина, к которому давно привык. Рывком высвободившись из рук Уджу, Семин бросился к краю крыши. Все трое побежали за ним, но замерли. как только он вскочил на парапет. Самен присел на корточке и посмотрел вниз. Он видел людей, машины, дома. И каким-то образом всю свою жизнь. Он глубоко втянул воздух и вдруг почувствовал головокружительную свободу. Все, что он силелся понять и распутать, вдруг само собой сделалось простым и логичным. Самин посмотрел в небо, солнце обожгло глаза. Он медленно поднялся, и как супермен вытянул вперед руки призови меня в день скорби я избавлю тебя и ты прославишь меня тело упало звучно ударившись об асфальт